Эпилог. Тем временем где-то в Нинтории. стук в дверь отвлек Роберта от бумаг, так деликатно и тихо мог стучать только о Франциск, старый дворецкий, служивший семье графов Дорунелл уже много лет. Молодой человек вздохнул, пробежал глазами последние записи, отложил перо и сказал: «Входи». Дверь приоткрылась. В кабинет молодого господина вошел суховатый высокий старик с прямой как палка спиной.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 С бешеным стуком сердца рванул конверт, и ему в ладонь тут же выпала блестящая безделушка. Он застыл, впившись в нее глазами. Это была серьга, скромная золотая сережка с рубином. И в ней не было ничего особенного, не считая двух фактов. Эти серьги сделал известный в Нентории ювелир по его, Роберта, личному заказу. А еще он собственными руками вдел их в милые ушки своей невесты Ларетты Данкур,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 Роберт понял, что уже несколько минут сверлит глазами письмо. а В душе клокотала буря. «Не знаю», — отрезал он, хватая серегу. «Но я найду выход». Конец первой книги.